Глава тридцатая. Когти и зубы. Ожидание казалось невыносимым. Анджела, смиральда и Вольфганг подошли ко мне, чтобы тоже погреться у костра. Вольфганг мяукнул. «Все произошедшее навело меня на размышления. Мой слуга, президент республики, бежал, бросив меня на произвол судьбы». «Я видел, как люди убивали друг друга и пришел к выводу, что больше их не люблю». Эти слова президентский кот произнес совершенно безразличным тоном. «Моя служанка тоже меня бросила», напомнила Эсмеральда. «Но я на нее не в обиде, ведь это произошло в исключительных обстоятельствах». «А вот я свою нашла», сказала я. «Как знать». Может быть, и ваши в один прекрасный день к вам вернутся. Чем больше я думаю, тем сильнее крепнет моя убежденность в том, что если крысы одолеют нас точно так же, как когда этого одолели людей, значит они сильнее и вполне заслуживают править миром, продолжал Вольфганг. «Анджело стал тереться о нас, выражая желание поиграть. Нельзя судить о том или ином виде В период кризиса, — сказала я. Лично у меня нет страха перед будущим. Я живу прекрасно. Да, в моей жизни встречаются определенные трудности, вполне преодолимые. Но ведь это нормально. На мой взгляд, если существа предпринимают какие-то действия и общаются друг с другом, то лишь для того, чтобы бороться с их истинным врагом, имя которому — Безделье. — В самом деле? Значит, ты думаешь, что на своём месте останется не только каждый вид, но и каждый индивидуум? — спросил Вольфганг. — В этот момент мне показалось, что заброшенными на набережной машинами промелькнуло несколько крысиных силуэтов. Они должно быть очень недовольны тем, что не могут застать нас врасплох, воспользовавшись мостами или подземными коммуникациями. Придется им пуститься в плавь. Я хорошо помнила, как водная стихия позволила их королю и значительной части крысиного войска бежать, лишив нас возможности броситься за ними в погоню. И только надеялась, что Натали учла это, разрабатывая свой план обороны. Под влиянием тревоги и стресса Кошки набросились на еду и уже успели наполовину уничтожить запасы икры и сухого корма. Вскоре нам придётся есть странную еду непонятного состава и цвета, ту самую, которой питаются люди. Она часто оказывается дрянной, но случаются и сюрпризы, как тот, что Пифагор назвал «майонезом». Я настолько без ума от этого лакомства, что оно вечно лоснится на моих усах. Не найдя партнёра по играм, Анджела взялся забавляться с улиткой, которая этого, похоже, совсем не оценила. Время от времени я завидовала беззаботности сына. Как же мне порой хотелось забыть рассказанную Пифагором историю нашего вида, который люди то превозносили, то подвергали гонениям. В тот момент, когда оранжевый цвет на небе сменился пурпурным, Какой-то кот объявил тревогу. «Они атакуют!» — понеслось по нашим рядам мяуканье. Тут же завопили клаксоны машин, передавая сигнал дальше. Их гул без труда перекрыл скрежет резцов нашего противника. Ганнибал издал рык. Я ринулась на вершину статуи свободы, с которой открывался панорамный вид на все происходящее вокруг. Враг гурьбой бросился в воду. Грызунов были десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч, а может даже и сотни. сена на поверхности которой еще несколько секунд назад покачивались серые волны, в одночасье покрылось ковром из коричневой шерсти. Мы ждали крыс в твердой уверенности в победе. Теперь наши ряды насчитывали порядка 600 кошек и 200 маленьких людей. Пифагор, казалось, сохранял хладнокровие. Подключившись к интернету, он с помощью третьего глаза через камеры видеонаблюдения следил за передвижениями противника. Натали стала выкрикивать приказы. Маленькие люди засуетились у автоцистерн, вытащили какие-то трубы, опустили их в воду и открутили краны. В ноздри ударил знакомый запах. Кошки выстроились в боевой порядок, чтобы встретить первую волну крыс, готовую вот-вот высадиться на берега Лебяжьего острова. С учетом их численного превосходства, грызуны позволили себе атаковать нас сразу со всех сторон. Я спустилась со статуи свободы вниз. Анжела, учуяв опасность, утратил всякий вкус к игре и тут же ударился в панику. Я велела ему укрыться за Ганнибалом и тщательно следить за тем, чтобы не попасть ему под лапу потом ринулась на участок, которого, по моим подсчетам, крысы должны были достичь раньше всего. Вдруг воздух взорвала Ария Каллос, величественная и могучая. Значит, Патриции удалось убедить маленьких людей включить этот музыкальный фрагмент, скачанный, по-видимому, из интернета, и транслировать его через динамики автомобилей. Музыка нарастала. Враг был всё ближе. Крысы, собравшиеся на набережной, и ещё не прыгнувшие в воду, ещё яростнее заскрежетали зубами, ободряя первые ряды нападавших, некоторым из которых даже удавалось на плаву отвечать на этот боевой клич. Даже не говоря на крысином языке, я отчётливо воспринимала их мысль, которая сводилась к одному единственному слову — убивать. Я не могла сдержать дрожь. Ария Каллас стала моим энергетическим ресурсом, из которого я черпала силы. Мои челюсти судорожно сжались. Цивилизация резцов сошлась в поединке с цивилизацией клыков. Я выпустила из ножен когти. Строй крыс в реке был столь плотным, что они образовали собой колышущуюся коричневую массу. Вдруг отряд особенно злобных грызунов предпринял отчаянную попытку и, воспользовавшись этим движущимся ковром, помчался по спинам собратьев. На нас ринулось целое полчище крыс. Натали заложила в рот пальцы и свистнула. дюжина вооруженных луками маленьких людей опустили концы стрел в огонь, а когда те загорелись, одновременно выстрелили во всех направлениях. Окрестности Лебяжьего острова полыхнули огнем. Река в ночи озарилась ярким светом. Значит, я не ошиблась. Это действительно была нефть. Натали схватила огнемет и стала поливать ближайших к ней грызунов. Над рекой поднялась гигантская стена огня. В рядах крыс воцарилась паника. Некоторые попытались повернуть назад, но большинство все же продолжили путь и попытались высадиться на берег где их встретили автоматные очереди и разъяренные кошки. Воздух наполнился запахом горючего и горелой шерсти. Крысы ослабли, но их было так много, что нескольким тысячам все же удалось добраться до нашего острова. В гуще их армии, теперь топтавшей лапами берег, я разглядела огромный силуэт. Камбис! Его шубка все еще тлела но он, несмотря на это, держался мужественно. Эсмеральда его тоже заметила, но я первой бросилась вперёд, не давая ей времени среагировать. Не хватало ещё, чтобы она украла у меня трофей. Моё отсутствие интереса к обладанию тоже имеет пределы. Через двадцать секунд я уже стояла перед врагом. Горелая шерсть камбиса отдавала перцем. Усы свернулись спиралью глаза налились кровью мы бросились друг на друга сошлись в ближнем бою дрались лапами когтями зубами катались по берегу поросшему высокой травой камби вонзил мне в плечо острые резцы боль вот она слабая сторона верховенство тела над духом оно посылает сигналы боли чтобы не мякать я сжала зубы. В ответ я тоже укусила камбиса за спину, и мне в горло хлынул фонтан крови. Я попробовала ее на вкус. Оказалось, неплохо. И с силой сжала челюсти. Длинный хвост камбиса стал больно лупить меня по ушам, поскольку мои ушные раковины очень чувствительны. Я ослабила хватку, и камбис тут же воспользовался этим, чтобы обернуть ситуацию в свою пользу, «На этот раз мне точно конец». В этот момент на помощь подоспела Эсмеральда. Чтобы нагнать на камбиса страху, она встала на задние лапы, потом обрушилась с высоты всем своим весом и вонзила клыки в его жирную правую заднюю лапу. Он громко пискнул и выпустил меня. Мы со Эсмеральдой превратились в двух фурий. Высокие ноты Арии Калос поднимались в воздух вместе с дымом над горящей рекой. Крысиный король, получив ранение, застыл в нерешительности, не осмеливаясь наброситься на нас двоих. Я явственно почувствовала излучаемую им злобу. Почему в этом мире с незапамятных времен царит жестокость? Пребывая в полной уверенности, что отношения с позицией силы можно и нужно избегать, я попыталась вступить с ним в разговор. «Камбис, я на тебя не в обиде. Давай больше не будем сеять смерть в наших рядах и попытаемся найти почву для взаимопонимания, которая позволила бы нам сосуществовать». Мой посыл он, вероятно, не воспринял. Грызун сжал челюсти и плюнул. В этот момент ему на помощь явились собратья и прикрыли его бегство. Гнаться за камбисом я даже не подумала. Он ринулся к реке и побежал по ковру, образованному его мёртвыми по большей части сгоревшими соплеменниками. Некоторые из них всё ещё были объяты огнём, но это его не остановило. Лавируя среди языков пламени, крысиный король Исчез из виду. Так или иначе, я понимала, что пытаться его догнать было бесполезно. Моего веса этот плавучий ковёр точно не выдержит. Ко мне подошла Эсмирайда. «Ничего», — сказала она, — «каждому приходится проигрывать». И лизнула мою ранку. «Как же досадно иметь такую симпатичную соперницу!» Я не сопротивлялась. В конце концов, она спасла моего сына. Защищала его, кормила, не бросила в бою меня, вытащила из трудной ситуации во время дуэля с Камбисом и даже не осудила, когда я не смогла его одолеть. Пожалуй, она неплохая кошка. Вероятно, я смогу простить ей бестактное поведение в мой адрес на первом этапе нашего знакомства». Вокруг шло ожесточенное сражение между тысячами крыс, сумевших преодолеть оборонительные укрепления Лебяжьего острова, и сотнями кошек и людей, выступивших единым фронтом. Пора было вновь вступать в схватку. Мы со Смиральдой бросились в самую гущу сражающихся и принялись разить направо и налево зубами и когтями. Вдали я увидела Натали, которая, исчерпав запас горючего своего огнемета, теперь орудовала саблей. Вокруг нее дрались несколько сот людей, без всякого оружия, давя грызунов каблуками. Ганнибал — это изумительная машина убийства, как всегда, громил крыс десятками. Я тоже не осталась в стороне. Яростное стремление защитить наш священный остров напрочь затмило собой усталость. Загорался новый день. Я даже приблизительно не могла сказать, сколько времени длилась битва. Ария Каллас, до этого повторявшаяся снова и снова, вдруг прекратилась. Вокруг все замерло. Я никак не могла отдышаться, Сердце в груди по-прежнему билось учащенно, раны болели. Меня охватило какое-то оцепенение. Я совершенно потеряла счет времени. Сражение за Лебяжий остров длилось намного дольше битвы при Елисейских полях, и число жертв в ней тоже было значительнее. Я постепенно успокоилась. Некоторое время спустя ко мне подошел Пифагор. Рано или поздно среди них появятся крысы, с которыми можно будет вести диалог. Но вот найти таких индивидуумов окажется делом очень и очень сложным. Большинство из них до сих пор исповедуют культ насилия. В их представлении слабых нужно регулярно уничтожать. А жестокость как раз является формой общения, оказывающей неизгладимое влияние на слабый дух. «Крысы убивают своих больных, раненых и стариков». Я сосредоточилась и произнесла. «Не ты ли когда-то учил меня, что плохих видов не бывает? Бывают лишь невежественные или напуганные их представители». «Но ведь родители могут прививать потомкам разные ценности», назидательно произнес Пифагор. «Если муравьёв, к примеру, с детства учат взаимопомощи, то у крыс на первый план скорее выходит конкуренция и уничтожение всех, кто выбивается из общей массы. Значит, надежды на то, что в один прекрасный день мы сможем поладить с крысами, нет никакой? Возможно, когда-нибудь мы и найдём с ними общий язык, как когда-то нашли с людьми, но лишь с теми, кто откажется от намерения подчинить себе всех, кто от них как-то отличается. С варварами-захватчиками невозможно жить в мире. Я посмотрела на Пифагора. У меня в этом исключительно важном деле ещё не сложилось своего мнения. Но сам факт того, что я задавалась подобными вопросами, уже свидетельствовал о стремлении моего разума попытаться взглянуть на ситуацию со стороны и оценить её с более широкой перспективой времени и пространства. Если раньше я боялась, что крысы станут хозяевами мира, то теперь стала задумываться над тем, как интегрировать их в сообщество животных Земли и поддерживать с ними нормальные отношения. Может, я слишком наивна? В эпоху управления людей всё было гораздо проще. Но сегодня... Когда само их существование оказалось под угрозой, любой другой вид, на мой взгляд, может предложить своё собственное видение идеального будущего. Вокруг по-прежнему царила тишина, нарушаемая лишь тихим шелестом волн, уносивших с собой обгоревшие трупы крыс. Я встала на задние лапы, вытянула шею, и что было сил, мяукнула, черпая силы в самых глубинах своего естества — При этом попыталась выдать вибрато на манер калос. Вскоре и остальные кошки подхватили мелодию и точно так же, как в моем сне, затянули ее хором. Потом ту же песню запели и сражавшиеся с нами бок о бок маленькие люди. Даже Натали и та попыталась сымитировать мяуканье. Странного же прогресса я достигла в своих попытках наладить диалог между видами. Говорить с людьми не научилась, зато заставила их мяукать. Наконец, к нам присоединился Ганнибал. Хотя тональность его рыка была куда более низкой и заполняла собой весь низкочастотный диапазон. Не остался в стороне и Анжела с его тоненьким пронзительным голоском. Вместе мы словно образовали из звуков шар — выдававший нашу радость от победы над превосходящим по численности злобным врагом. Пифагор взглянул на меня, и мне показалось, что за какой-то короткий миг этот самец, якобы ко всему бесчувственный и остерегающийся собственных эмоций, немного больше проникся ко мне уважением. Мне опять вспомнились его наставления.